Глава 13. «Цветаночка, ты такая красивая!» Ахли подруги, провожая меня к выходу. Для полноты ведьминского облика только остроконечной шляпы не хватало. Но ее я решила оставить дома. Зато, как истинная ведьма, заставила Глеба 40 минут прождать у дверей. И пусть только заикнется, что оно того не стоило. Покусаю. Свин важно вышагивал рядом, на поводке, Метла своим ходом летела следом. «Не та метла!» Круто развернувшись на середине лестницы, я вперила строгий взгляд в черную нахалку. «Ты остаешься дома!» «Ну?» Метла обиженно затрещала прутиками и медленно опустилась прямо на ступеньки. «Не притворяйся сломанной!» Все равно не поверю!» «Чувствую себя так, будто у Цветаны две метлы, а у меня ни одной!» Пожаловалась краса. Пришлось возвращаться в комнату, и спасать мою метлу из шкафа. Потом на лестнице чуть шею себе не свернула, споткнувшись о черную вредину. Злая. Добралась до двери, а едва открыла её, сразу угодила в объятие Глеба, который почему-то решил, что за долгое ожидание ему положена компенсация, и же поцеловал меня прямо при подругах. Вернется поздно и без помады», оторвавшись от меня, подмигнул девчонкам маг. После чего волной теплого воздуха затолкал их обратно в дом и заклинанием заставил дверь закрыться. Внезапно нахлынул страх, и я вцепилась в руку полуденного. Ступки, метелки, он представит меня своим родным, а вдруг я им не понравлюсь. Как ведьме мне было все равно, но вот как девушке. Беспокойно, волнительно и нервозно. Нет, правда, что делать, если я им не понравлюсь, а если сильно не понравлюсь? Вот совсем. Не порча, межа отшвыриваться. И важно ли это Глебу? И, и, и... Успокойся. Глеб накрыл ладонью мою руку, лежащую у него на локте. Все будет хорошо. Откуда тебе знать? дергалась я. Последние три года моя семья, помимо всего прочего, мечтает заполучить для меня невесту лучше, чем у Богдана. Чуть заметно скривившись, поделился явно наболевшим он. Ты красавица и из приличной семьи. А у Богдана уже несколько месяцев вообще никого нет. Хотя по возрасту давно пора бы. Так что не переживай. Они будут в восторге. Вдох-выдох. Мне все же удалось восстановить контроль над эмоциями. Ладно. И я заранее за них извиняюсь. Тщательно скрывая смущение, погладил мои пальчики Глеб. На всякий случай. Иногда они не слишком приятные люди. «Успокоил» называется. Но я не осталась в долгу и впилась ногтями в его руку. Даже через рука больно, судя по тому, как мак поморщился. «А пусть знает, что взволнованная ведьма — существо опасное во всех отношениях». Добирались до места порталом. Глеб чиркнул в воздухе сухим кристаллом, и перед нами разлилось сияющее марево. Крепче перехватив мою руку, он шагнул прямо в него. И мне не оставалось ничего другого. Короткая ослепляющая вспышка... И мы уже стоим на одной из улиц в центре города, в квартале, где селится магическая знать. Мгновение потребовалось, чтобы перевести дыхание и дождаться, пока растают искры затухающего портала. Потом я получила возможность оглядеться и обескураженно ойкнула: Во что, два дома? Нет, правда? По обеим сторонам довольно широкой улицы возвышались почти одинаковые особняки, прямо друг против друга. Выглядело странно, если честно. Можно было бы это дело списать на вейне моды. Скачающим аристократам свойственно слепо следовать ей. Но другие дома, которые видны были отсюда, выглядели по-разному. Тем более странно. И что-то ко мне подкрадываются нехорошие подозрения. Нет, Глеб их полностью оправдал. Напротив живут полуночные. Захотелось неприлично ругаться, стукнуть кого-то метлой и пополнить список клиентов ближайшего мозгоправа, на десяток человек. Или сколько их там, вместе взятых в двух семействах? А как бы это спросить поделикатнее? Ты хочешь узнать, почему дома одинаковые. Понял меня с полуслова Глеб. Но я же говорил, что они соперничают. И как только что-то появляется у одного, то же самое обязательно надо заполучить и другому. Мы сделали башенки, полуночные тоже. Они украсили фасад горгульями, и мой дед сделал так же. «Цветан, не смотри на меня так. Я же предупреждал, что они немного чокнутые. Но забыл уточнить, насколько. Что-то я уже не уверена, что хочу туда идти». И в подтверждение своих слов попятилась. Мак задорно улыбнулся и бегство присек, Перехватил за талию. «Брось. Нам только коротко поздороваться с родителями и дедом». К змеиному клубку вокруг он привык. И сейчас чувствовал себя в своей стихии. Сегодня все внимание будет сосредоточено на сестре и ее женихе. Нами вряд ли надолго заинтересуются. Представлять меня как свою девушку или, возможную невесту он не собирается. Сделала этот вывод, но вместо того, чтобы разобидеться, вздохнула свободнее. Фу ты, истинная ведьма. Напридумывала себе мрак знает чего. Лишь один из двух до неприличия похожих домов сиял огнями. Посему вопроса, к которому нужно идти, не возникло. Кругом было достаточно оживленно. Прибывали гости, грохотали по мостовой экипаже, соседские слуги, закончив работу на сегодня, расходились по домам. На миг мне померещилось, будто дом через дорогу покрылся алыми искрами. моргнула и видение пропало. А потом и сама темная громада скрылась из виду. Мы повернули и направились к лестнице. Некоторое время назад за массивной дверью, открытой и вновь закрытой дворецким, скрылась предыдущая пара разряженных в пух и у прах гостей. Ключ у Глеба наверняка был, но правила приличия требовали нажать на звонок и ждать, пока нам откроют и с полагающимися гостям почестями проведут внутрь. Мы особо не торопились. И пока шли, Глеб успел поверить мне, что сестра Богдана давно замужем, но все еще бездетна. Так что его дед безмерно счастлив, настаивает на скорейшей свадьбе внучки и надеяться как можно быстрее обзавестись правнуками. И да, оценку такой одержимости старшего родственника Глеб тоже дать не постеснялся. Справедливую и весьма жесткую. И вот мы взошли по ступеням крыльца. Рука Глеба потянулась к звонку, но коснуться его Мак не успел. Я закричала. «Светана!» Голос Глеба обеспокоенно дрогнул. Внезапная боль оказалась такой сильной, что я даже ответить не смогла. Горло будто огненным обручем стиснуло. И единственным, на что хватило сил, оказался слабый хрип. Жар будто толчками выходил из самой земли. Снизу вверх струился по моему телу. Причинял немыслимые страдания, будто заживо сжигал. Внешне, конечно, ничего не происходило. Глеб даже не сразу понял, что со мной действительно что-то не так. И это не нервы, и не очередная ведьминская выходка. Такое чувство, что сработала защита. «Но эти магии садисты. Но почему на меня?» Я никому не желала зла и вообще пришла с благими намерениями. На этой мысли наступил предел выдержки слабой ведьмички. Разум стремительно начала застилать темнота, и я упала прямо в удачно подставленные руки полуденного. Очнулась на жестком диванчике в комнате по обстановке, напоминающей гостиную. Мягкие тона, в которых была выдержана мебель и обивка стен. Приглушенный свет и аромат чего-то травяного успокаивали. Я бы даже отметила безупречный вкус того, кто оформлял здесь все, если бы не имела подозрений, что это лишь копия точно такой же комнаты в доме напротив. Она просто перенервничала. Сквозь зубы цедил Глеб объяснения, но мою руку сжимал нежно. Значит, не сердится. Стоит ему рассказать, что на самом деле произошло. Хм, а я знаю, что это было. «Папа, ты же знаешь, ведьм!» Улыбнулась красивая дама лет сорока с переливающимися шпильками в замысловатой прическе. С ними все время что-нибудь случается. Но наш Глебушка впервые привел домой девушку. И она такая милая! Маму и деда определили. Похоже, у них теплые отношения, раз невестка зовет свёкра папой. А пробежав взглядом по остальным присутствующим, Я с легкостью распределила и другие роли. Мужчина с квадратным подбородком, облаченный в такой строгий костюм, что его едва можно было отличить от формы боевого мага. Это наверняка отец. А вон там молодая магиня в асимметричном пурпурном платье должна быть сестра. Ну и молодой человек, которому она жмётся, конечно, же, жених. «Здравствуйте», — напомнила о себе я. Сердце жгла досада. Не так должно было начаться знакомство с семейством Полуденных. Но до да чему тут удивляться? Я же ведьма. А у нас все через метлу. Никто особо и не удивился. Зато все заметили, что я очнулась, потому что до этого Полуденных больше волновал радостный момент в их семейной хронике. Глеб впервые познакомил их с девушкой. Меня тут же окружили вниманием. Справились о самочувствии, напоили прохладным отваром, восстанавливающим силы предварительно добавив в него капельку успокоительного. Строго предупредили, что за ужином я должна хорошо поесть, а по ходе ненавязчиво выяснили, кого это к ним занесло на правах спутницы сына. А узнав, что я дочь Марины Перелески, пришли в неописуемый восторг и размечтались о нескольких полотнах маминой работы. Не меньше, чем трех. Глеб не солгал. Они чокнутые. Но милые чокнутые. Вот об этом он упомянуть забыл. Жар давно прошел. Теперь в голове прочно засел вопрос, а не почудился ли он мне на нервной почве. Страх тоже растаял. Полуденные мне нравились. Взаимно, что радует. Сестра Глеба, Лана, не боясь испортить платье, опустилась прямо на пол и вдохновенно тискала свина. Остальные больше интересовались мной. И так примерно полчаса, пока Глеб не прервал затянувшееся безобразие. «Семья, это уже просто неприлично» сообщил он с таким занудным высокомерным видом, какого я даже у Богдана не видела. «У вас полный дом гостей, а вы заперлись с нами в малой гостиной». Нехотя, но его правоту признали. Появление у сына, внука, девушки — событие, без сомнения, важное. Но правила хорошего тона еще никто не отменял. Да и Лана замуж по-прежнему хотела. Но до этого следовало объявить о помолвке и назначить дату бракосочетания. Впрочем, эта ответственная миссия — Нисколько не помешало ей под шумок выпросить у меня свина и метлу на вечер. Отказывать невесте как-то нехорошо, так что я недолго сопротивлялась. «Ты обязан привести ее как-нибудь к нам на ужин», — потребовала госпожа Полуденная, прежде чем все оставили нас в покое. Они ушли к гостям, мне же потребовалось еще минутка, чтобы привести в порядок свой внешний вид. «Поздравляю, ты всем понравилась», — сдержанно улыбнулся Глеб наблюдая, как я разглаживаю юбки. «А ты не мог представить меня как свою студентку?» ворчливо уточнила я, на что Глеб улыбнулся чуточку увереннее и обезоруживающе развел руками. Честно говоря, я растерялся. Возмущалась я больше для порядка, чтобы некоторые объекты смелых ведьминских фантазий не считали, что девичье сердце у них в кармане. На самом же деле было так приятно, что хотелось пищать, кружиться и не улыбаться. «А что это было у дома?» Я мысленно выдала себе пинка и заставила себя переключиться на важное. Защита сработала. Глеб скривился и потер лицо ладонями. «Извини, но почему на меня?» Вот это был самый важный вопрос. Оправдания уже выстроились в голове, чтобы он только не подумал, что привел в дом враждебно настроенную особу, но необходимость в них быстро отпала. «В прошлый свой визит, тетушка Прасковья!» «Весь дом на уши поставила», — пояснили мне виновато. «Видимо, дом это запомнил, и с тех пор настороженно относится к ведьмам. Прости, я не знал, что так получится». Оставив в покое платье и волосы, я подошла к нему, присела на подлокотник дивана и несмело коснулась щеки. Первая и сама первая дотронулась. Глеб дёрнулся, но почти сразу поддался на ласку. От кончиков пальцев вверх по руке побежали горячие мурашки. «Считай, все забыто, если объяснишь, почему ваш дом вдруг оказался с характером. Нельзя было упустить такую возможность пополнить знания о магах». «Это неизбежно, если дом старый и в нем жили несколько поколений магов. Секреты из этого никто не делал. Сила накапливается, сливается с местом и иногда ведет себя непредсказуемо, но не слишком часто. Звучит обнадёживающе». Я рассмеялась и потянула его за руку к двери. Когда мы вышли из гостиной, всех как раз пригласили пройти в ритуальный зал, где и будет заключена помолвка. Вот ведь как. А я-то считала, что они просто объявят, назовут дату свадьбы и пообещают разослать приглашение. Видимо, у магов это происходит как-то иначе. Стало даже интересно. Ритуальный зал отличался от точно такого же в доме Горислава лишь размерами. Он был намного больше. Все гости прекрасно разместились, а их набралось около пяти десятков. Мы с Глебом стояли в первом ряду, так что я смогла все хорошенько рассмотреть. Церемонию проводил дед Глеба и Ланы, как самый старший в роду. Он читал заклинания, и с каждым словом круги и символы на полу вспыхивали все ярче. А с последним, словно тысячи ослепительно сияющих искр, окружили держащуюся за руки пару, на миг превратив их в золотые статуи, после чего соткались в браслеты и обвелись вокруг запястья. За ужином всеобщее внимание было отдано жениху и невесте. На нас с Глебом изредка любопытно поглядывали, но особо не лезли, так что я поела. Потом позволила полуденному пригласить меня на два танца, отведала десерт из печенья, мороженого и взбитых сливок и, глядя на окружающиеся по залу пары, допивала терпкое питьё из узкого высокого стакана когда Глеб предложил. «Давай сбежим отсюда. Покажу тебе дом, потом придумаем что-нибудь». Не уверена, что беззащитной ведьмочке безопасно оставаться наедине с коварным боевым магом. Поддела я его. Терпкий напиток, наверное, имел в своем составе подогретое вино, потому что я совсем разомлела, голова была приятно пуста, а ноги совершенно не хотели никуда идти. «Нам и здесь хорошо. А если я предложу тебе показать...» «Где замыкается сила дома?» Нашел, чем соблазнить беззащитную ведьму коварный тип. И ведьма, конечно, не устояла. Ладно. А потом позволила себе немного понаглеть. «Может, ты меня на ручках понесешь? могу «Могу». Как-то подозрительно охотно согласился Глеб. «Прямо в постель». «Что?» Именно так решат все присутствующие. Откуда только силы взялись? Я помнится не успела, как оказалось в холле. Пришлось Глебу меня догонять гуляли мы долго. В доме было много всего интересного. Парочка тайных ходов, артефакторская мастерская, комната-портал, бильярдная. Разумеется, Глеб не упустил случая поддеть меня, и когда мы бродили по третьему этажу, широким жестом распахнул дверь в свою спальню. Чуть не сглазилась перепугу. Но от долгого упоительного поцелуя не спасли ни метла, ни портал. Мы как раз медленно двигались по галереи, увешанной портретами предков когда гости стали потихоньку отбывать, болтали о разном. Случай побыть с ним наедине представлялся не так уж часто, да еще чтобы Глеб при этом не занудствовал и не пытался меня чему-нибудь учить, так что я ловила момент. «Итак, ты не хочешь всю жизнь преподавать?» На меня посмотрели мерцающие весельем зеленые глаза. «А ты единственный, кто это понимает?» склонил голову на бок молодой маг. «Сочувствую». Его родные вовсе не походили на деспотов, но Глеба все равно было чуточку жалко. Не стоит. Он заговорщически подмигнул мне и щелкнул по носу: Я бы нашел способ вылететь из Академии уже в этом году, если бы не встретил тебя. Не оставлять же без присмотра такую очаровательную ведьмочку. Щеки тут же залились румянцем. Не от смущения, от удовольствия. И чем бы ты хотел заниматься? Мне правда было интересно. И казалось важным узнать. Мгновение наследник магического семейства раздумывал, но не над ответом, а над тем, стоит ли делиться со мной. Ведь не каждому можно рассказать про мечту. И мне было до дрожи приятно, когда он решил, что мне все же можно. Собираюсь какое-то время поработать охотником за головами с дополнительной магической специализацией. А когда приобрету определенную известность в узких кругах, открою свою контору, специализирующуюся на улаживании щекотливых вопросов в том, что касается магов, артефактов и тому подобного. И, заметив, как вытянулось мое лицо, спрятался за очередной улыбкой, как за маской. «Безумно, да? Ага». «Такой мечтой и правда не похвастаешься». Но оценив все еще раз, я пришла к выводу, что для молодого мага, боевого к тому же, естественно рваться к приключениям. Не всякому подходит в кабинетах сидеть. У глеба склад характера другой. Наверное, это очень интересно. Я тоже потихонечку улыбнулась. Но придется бежать в одно из соседних королевств, потому что здесь семья не позволит мне жить так, как я хочу. Не получив с моей стороны осуждения, Глеб заметно расслабился и продолжил делиться сокровенным. Живое воображение тут же подсунуло пару картинок с авантюрами, от которых дух захватывает. Почему бы и нет? Отталкиваясь от каменных стен, Мой смех колокольчиком улетел вперед по галерее. Но это как-нибудь потом, пока я не собираюсь бросать на произвол судьбы своих студенток. Прозвучало как обещание. Сказать что-нибудь в ответ я не успела. Галерея закончилась дверью, спрятанной за старинным гобеленом. Глеб распахнул ее и выпустил вперед светящийся комок силы размером с кулак. Мы шагнули следом. Звуков слышно не было, и я скоро почувствовала, что дверь за нами закрылась. Глаза же были прикованы к другому. В центре небольшого зала, без окон, закрепленный на специальной подставке, пульсировал светился камень, формой, похожей на большое сердце. Свечение он испускал неяркое, но этого было достаточно, чтобы все рассмотреть. Глеб даже светляка своего развеял. «Так это и есть место, где замыкается сила дома», договорил за меня Полуденный. Интуиция робко шепнула, что посторонним в такие места хода нет, но я ее проигнорировала. Никогда прежде ничего подобного не видела. Уж то, что разжигать ведьминское любопытство маги всегда умели. И тот, кто стоял рядом со мной, не являлся исключением. Смотри, что еще покажу. Шепотом приласкал мое ухо Глеб и увлек ближе. Остановились в шагах в трёх. И он повёл рукой, шепнул пару слов неизвестного мне заклинания, Камень вспыхнул ярче, и от него зазмеились серебристые ниточки, по количеству членов семьи. Каждая заканчивалась сердцем поменьше. К некоторым были привязаны золотистые ниточки, от одной такой связки даже магический росточек исходил. "Кажется, у меня скоро будет племянник", счастливо улыбнулся Глеб. "Какое необычное семейное древо", заметила я. Некоторое время мы рассматривали это чудо магии. Полудиный показал Какое сердце кого обозначает? К слову, его ниточка болталась дальше всех от семьи, и камень пульсировал особенно ярко. А в довершении всего мне даже лекцию о старинных домах и их особой магии прочитали. И это было так интересно и познавательно, что совсем не вызвало раздражения. А вот на определенную мысль натолкнула. Греб, осторожно начала я, когда он уже развеял образ с семейным древом и собирался увести меня прочь. «Да». «А замку, в котором находится Академия, много лет?» Догадка билась в голове так настойчиво, что мне хотелось стукнуть себя по лбу. Как же я раньше не догадалась! Но вместо этого я осторожно подбиралась к сути. Около четырех столетий. Лет сто назад его закрывали на реставрацию, но самые старые залы не тронули. Тут же выдал нужные сведения маг. «А что?» «Он еще спрашивает. Помнишь?» Только я смогла высвободить старшекурсников из пола. Кстати, до сих пор любопытно. Каким ты воспользовалась заклинанием? Разумеется, он такого забыть не мог. Никаким, — объявила Победна. Я просто договорилась с замком. Вытянувшееся лицо полудиного определенно стоило того, чтобы сдерживать себя. И он тебя послушал? Вопрос, надо полагать, был риторический. Не в первый раз уже, — добила я Глеба. Постояли, посмотрели друг на друга. Глеб взирал на меня так, будто впервые увидел. Быстро соображать после недавнего изумления он не мог, а потому задал наводящий вопрос. «И к чему ты клонишь?» «У замка тоже может быть место, где замыкается сила». Охотно поделилась своими соображениями я. «Мы как раз покинули тайный зал». Глеб поправлял гобелены. «Обязательно должно быть». «И что?» Он почему-то очень зол на магов. Пришлось раскрыть тайну. Давно зол. А само понятие «давно» предполагает наличие памяти. Значит, замок может помнить, что произошло с ведьминским факультетом. Ну, те детали, которых в документах нет. Взгляд Глеба опустел, словно обратился внутрь. Какое-то время маг переваривал полученную от меня информацию, и когда я уже не надеялась, кивнул. «Попробуем как-нибудь проверить твою теорию», — пробормотал Полуденный. «У меня как раз есть знакомый, у которого должна быть карта Академии. Подлинная и полная. Как интересно. Вот только со сроками я категорически не согласна». «Глеб!» Настырные пальчики вцепились в рукав строгого камзола. «Что, моя неугомонная ведьмочка?» Судя по хитрому виду, он прекрасно знал, что сейчас услышит. «Ладно, не буду его разочаровывать». «Я хочу сейчас!» И в ответ на слегка осуждающий взгляд объяснила. Кот был в замке. Значит, с Милой могло случиться то же, что и с теми ведьмами. Фамильяр в ужасном состоянии. Ей все хуже. Нужно найти ее как можно скорее. Сквозь старательно выталкиваемое к поверхности недовольства, блеснуло восхищение. «И почему я ни в чем не могу тебе отказать?» притворно задумался Глеб. «Надо будет напомнить тебе об этом». «Если буду тонуть на экзамене», — поймала его на слове я. Портал привел нас к городскому особняку, в котором сдавались квартиры. Вот под обвешенной заклинаниями дверью одной из них нам и довелось протоптаться без малого полчаса. Свет не горел, изнутри вообще не доносилось ни звука. Лично я всерьёз сомневалась, что этот загадочный знакомый дома. Да, пожалуй, не лучшей идеей было заявиться сюда в час ночи но моя настойчивость уже успела перекинуться на Глеба, и теперь он отказывался куда-либо уходить, непрестанно твердя, что этот повес наверняка с очередной подружкой развлекается и просто не слышит нас. При этом говорил он все громче и громче и усердно давил на звонок. В конце концов из-за соседской двери высунулась склокоченная дородная старушенция и скандальным голосом начала угрожать, что сейчас патруль вызовет. Нас с Глебом непременно задержат за что-нибудь незаконное, потому что законопослушные люди в такое время по гостям не шастают и вообще магией не занимаются, а ее соседа выселят, и какие и кому еще уготованы кары, мы так и не узнали, потому что нужная дверь все же распахнулась, являя нам склокоченного мага в одних пижамных штанах. Это там оглох возмутился Полуденный. «Нет». Просто надеялся, что вам надоест ломиться, и вы уйдете. Свои скромные владения он для нас все таки открыл. И я, едва переступив порог, тут же споткнулась о чьи-то туфли. Потом зацепилась за остатки поломанного артефакта и еле успела выставить щит, когда эта зараза сработала и плюнула в меня волной огня. Уже потом выяснила, что мага в пижамных штанах зовут Всеволод, и он бывший однокурсник Глеба, Отказалась от предложенного чая и от неприличного тоже отказалась. Поняла, что занимается этот тип как раз тем, чем собирается потом заняться Глеб. И вообще, они в студенческие годы были напарниками, пока кое-кто не поддался давлению семьи и не решил вести степенную жизнь преподавателя. В общем, визит получился, хоть и короткий, всего в несколько минут уложился, но познавательный. Одно радует... Нужную карту мы раздобыли. На прощание Всеволод предложил мне как-нибудь заглянуть к нему без этого занудрядом за что чуть не схлопотал от греба по уху. И то только лишь потому, что портал вовремя унес нас к Академии. Проникали внутрь уже знакомым способом. Но в отличие от первого раза, сначала прошли в мастерскую, где разложили на столе карту, и принялись ее детально рассматривать. Честно признаюсь, Мне было трудновато ориентироваться в чертежах. Что поделать? Не передалась мне от мамы восприимчивость к изобразительному искусству хоть в каком-нибудь виде. И даже когда Глеб наколдовал больше света и постучал пальцем по изображению, от отчего-то наполнилось красками и будто ожило, легче стало ненамного. «Мы здесь», — ткнул пальцем в коричневый квадрат, очевидно обозначающий мастерскую маг. «Видишь, восстановленные помещения будто нанесены пунктиром Я старательно вникала. Впрочем, иногда сбивалась и начинала задавать вопросы не по делу. «Так ты планируешь вести точно такой же образ жизни, как твой друг?» «Не точно». Уголки губ мага дрогнули, но улыбку он не показал. «Насколько не точно?» Въедливо допытывалась я. Жизненно важным казалось выяснить его намерение. Глеб будто почувствовал мои страхи, и, несмотря на полумрак, проникновенно заглянул мне в глаза. Видимость была такая, что не представлялось возможным различить живую зелень и озорные огоньки, затаившиеся в ней. Но самое главное я почувствовала. А потом Глеб и словами все подтвердил. Со скидкой на отсутствие дам сомнительного поведения и на то, что для восстановления силы поддержания порядка в логове у меня будет собственная ведьмочка. Одновременно стало приятно и потянуло форчать. «Мечтать не вредно». Сдается мне, что мечты у нас с тобой одинаковые. Серьезно заметил Глеб и опять склонился над картой. Больше я его не отвлекала, но дело не стало двигаться быстрее. Драгоценные минуты улетали, а в поисках нужного места мы нисколько не продвинулись. Естественно, оно должно быть хорошенько защищено. И спрятано. Размышляя об этом, я нарезала круги у стола с картой. И тут она. Идея. Глеб. «По голосу чует, ты задумала нечто безумное». Оторвал взгляд от карты полуденной Тихое хмыканье должно было ему продемонстрировать мое отношение к вышесказанному. «Ведьма я или не ведьма?» «Вот». И мысли в моей голове соответствующие. «Что, если попробовать замок спросить?» Слово звучало бредове, в голове. Но когда это было поводом отступать? Встречная реакция меня и вовсе покорила. «У тебя с ним особое отношение? Ты спрашивай», — заявил Глеб и на всякий случай взял в плен мою ладошку. приятно все всё-таки встретить мага, который принимает тебя вместе с ведьминским характером. Хорошо, только давай выйдем куда-нибудь в коридор». И мы отправились искать подходящее место. Светящиеся комочки стайкой полетели следом. Слабую вибрацию под ногами я ощутила, когда отошли шаг на отряд территории, закреплённый за ведьминским факультетом». Бросила взгляд на Глеба. На красивом, мужественном лице не читалось ничего, кроме любопытства. «Не чувствует. Значит, это здесь. Стой!» — слабо шевельнула губами. Маг подчинился. Опустившись на корточки, я прижала свободную ладонь к каменному полу и принялась думать изо всех сил. «Замок, миленький, ну, пожалуйста!» «Очень надо». Упрашивать долго не пришлось. От моих пальцев по темным камням извилистой дорожкой побежали золотые искорки. «Ух ты!» — оценил мои старания Глеб. А дальше нам только и оставалось, что идти по указанному пути. Нетерпение переполняло обоих, и мы практически бежали, так что путь оказался не слишком долгим. Остановились перед дверью, судя по табличке, в ректорский кабинет. Она и логична. Где бы еще замыкаться магией? Естественно, опытный боевой маг предпочел разместиться поближе к этому месту и на всякий случай держать все под контролем. Я медленно выдохнула. В маговской силе я еще не очень разбиралась, но чувствовала, что охранные заклинания есть. Их много, и они достаточно сильные. Глеб видел больше. И, судя по унылой физиономии, ему это совсем не нравилось. Что? Вообще без шансов. Собралась расстроиться я. Если бы я шарахался от каждой трудной задачи, предпочел бы всю жизнь просидеть в преподавательском кресле. Там уютно и безопасно. В голосе Полуденного слышалась мрачная решимость. «Смотри и учись». Вызов он принял. И следующий час возился с охранкой, одно за другим снимая заклинания и обезвреживая силовые ловушки. Помочь я ничем не могла, только и оставалось что наблюдать и восхищаться. В работе Глеб был великолепен, решительный, смелый. Сила его слушалась беспрекословно. Он сбросил камзол, закатал рукава рубашки до локтей, избавился от шейного платка и расстегнул самую верхнюю застежку у шеи. Волосы растрепались и торчали во все стороны. А под конец лоб немного взмок. Я же взирала на этого мужчину, полностью захваченного своим делом, и с трудом сдерживала восторг. Он прав». Нечего ему делать в академии, и я бы не отказалась, чтобы и меня взяли в дело. Пусть я никогда особенно не рвалась к приключениям, но зато я лечить умею и пакостить. Даже не знаю, что из этого более ценным. Светлана! выдернул меня из мечтательной задумчивости голос мага. «А? Ты там уснула?» — недовольно осведомился Глеб. «Я уже пару минут как закончил. Ой, замечталась. Насовестно почему-то ни капельки не было. Только на донышке души притаилась радость от того, что он не может подсмотреть мои мысли. Иначе бы до самого выпускного подтрунивал. Идем, И лучше поторопиться». До рассвета всего два часа. Вероятность того, что ректор решит посетить рабочее место в выходной, была ничтожно мала. Но лишний раз рисковать все равно не хотелось. Глеб распахнул дверь и первым шагнул в приёмную и только когда ничего страшного не произошло, поманил за собой и меня. Как раз в тот момент, когда я переступила порог, маг тихо ругнулся. В приемную то мы пролезли, но дверь в сам кабинет тоже была хорошо защищена. Но в магии проснулся азарт, так что без лишних разговоров он взялся за дело. Кажется, даже обо мне на время забыл. И вскоре последняя преграда пала. Светанка, надеюсь, ты понимаешь, что теперь...» Должна мне как минимум долгий сладкий поцелуй за труды. Маг выглядел уставшим, но довольным собой. Понимаю. И нисколько не против. Но какая я, видимо, если в таком сознаюсь. Приличные ведьмочки раньше десятого свидания не целуются, заявила, изображая глубокое негодование. В таком случае, ты уже больше недели неприличная, самодовольно усмехнулся Глеб. Вот же зараза магическая. Ах так. Не расстраивайся. Мужчинам вообще редко нравятся правильные и приличные. Надо мной откровенно потешались. С ними же от скуки умереть можно. А я, как заядлый авантюрист, могу тебя уверить, что для смерти найдется тысячи куда более уважительных причин. Еще и язва. И надо же было так вляпаться. Пыхтя точно вскипевший чайник, я первая влетела в ректорский кабинет. Светлячки с тайкой устремились следом, И только потом вошел Глеб. Оглядывая роскошное убранство, я вдруг поймала себя на мысли, что доверяю Полуденному настолько, что даже опасение не мелькнуло. Вдруг он какую мелочь пропустил. ну и куда дальше? Признаться, я ожидала найти здесь неприметную дверь, за которой спрятан самый важный в замке предмет. Но взгляд скользил по отполированному до блеска столу, полком с книгами, тяжелым штором с кисочками, ковру, Даже по цветущему растению в катке. И ничего. В смысле ничего подходящего. Магических предметов тут было полным-полно. все же кабинет главного мага в Академии. Но тот самый вычислить не получалось. Здесь может быть тайный ход или сейф. Цвета на время поджимает. Мстительно зудел на ухо Глеб. Надо было его все таки поцеловать. Сейчас он определенно был бы добрее. Точно. Тебе же еще защиту восстанавливать. Я не осталась в долгу. А справишься? А то что-то ты бледненький. Сейчас стукнешь? Зацелую. Оказывается, шепотом тоже ряфнуть можно. Но подействовало же. Я мигом сориентировалась и вызвала к замку. Миленький, покажи. Нам очень, очень надо. Подозреваю, что замок я уже изрядно достала, потому что ответил он только с третьего раза. И такая волна недоверия прилетела, что я сама едва в собственных добрых намерениях не усомнилась. Что примечательно, направлено оно было вовсе не на меня. Этот маг свой, он хороший, ну, если сравнивать с остальными. Он ведьм учит, между прочим. И в таком вот духе усердно думала некоторое время, поглаживая ближайшую стену. «Хватит любезничать, переходи к делу», — поторапливал меня Глеб. «Не порть о себе впечатление», — зашипела я в ответ. «Я тебя с замком знакомлю». «Чего? Вечно этим магам? Что-нибудь не так и недок?» «Замок — это Глеб». Громко и прочувствовано заговорила я, чтобы маг не чувствовал себя единственным, кто ничего не понимает. Он вредный, наглый и вообще боевой маг, но ведьмочек сам не обижает и другим не дает. «Глеб, это замок. Он замечательный». Он нас всех приютил, но боевые маги его в конец достали. И он на них очень разозлился. Полуденный стоял с таким видом, будто как раз сейчас вспоминал одно заклинание из курса целительства, с помощью которого проверяют, не сошел ли человек с ума. Даже досадно стало. Замку тоже, потому что едва я умолкла, на столе мягким золотистым светом вспыхнула непримечательная на вид статуэтка. «Академия в миниатюре». От неожиданности мы попятились. Первая реакция у Глеба стала заслонить меня собой. Второй — боевое заклинание. Даже по виду гадость. Статуэтка взмыла над столом и начала увеличиваться в размерах. «Не обижай его!» — взмолилась я, выныривая из-за спины своего мага. «Кажется, мы нашли то, что искали». Когда я подбежала к столу, замок, зависший над ним, был размером с кукольный дом, с которым я играла в детстве. Окошки приветливо светились. А вот на башенках ровным слоем лежала пыль. Неужели ректор не в курсе, что это такое? Такое ощущение, будто статуэтку считают не слишком ценной и не выбрасывают исключительно потому, что забывают. Неуважение к столь значимому предмету я истерпеть не смогла. И под недоверчивым взглядом Глеба выудила из его кармана белоснежный платок и методично протерла каждый шпиль. «Каждый уступ постираю и верну», — сообщила прямо в офигевшую физиономию, после чего полностью переключила внимание на средоточие силы, многие века копившиеся в Академии. «Здравствуйте!» — светящиеся окошки приветливо мигнули. «Ведьмочка!» — прошелестела над нами. «Имак!» «Нам! Мне! Очень нужна ваша помощь!» — пролепетала я и смущенно потупилась. «Ведьминский факультет пропал!» и у меня подруга пропала, а ее кот...» Нормально связать мысли в слова не получалось. Губы предательски начали дрожать, а в глазах защипало от слез. Пришлось Глебу брать ведущую роль на себя, кланяться замку и излагать ситуацию. «Вы мне нравитесь. Я вам помогу». Снова раздался шелест, будто отовсюду сразу, и свет в окошках задрожал. «Только сперва обещайте» что ведьминский факультет вновь будет работать. Ведьмички добрые, всегда приветливые. Тоскливо тут без них. «Уже работает», — заверил Глеб. «И закрываться не собирается», — поддакнула я. «И ректора этого старого хрыча пора уже сместить». В шлестящем звуке отчетливо слышались ворчливые нотки. «А то и с чего удумал. Ведьма моих обижать». «Ого какой!» Я к замку пуще прежнему прониклась. «Сложно», — пробормотал себе под нос, оценивая задачу Глеб. «Вот Богдан полуночный, стал бы ему неплохой заменой», — размечтался замок. «Оно и понятно. Дому тоже хочется в хорошие руки попасть. А тут целая академия. Да за ним глаз да глаз нужен. Пришлось дать несколько сложно выполнимых обещаний, прежде чем вредный замок согласился нам показать, что здесь было десять лет назад» организовать новый набор ведьмочек в будущем году, заменить ректора и убедить полуночного, чтобы потом согласился заступить на высокий пост. На мой взгляд, это все было, если не из области нереального, то точно от нас никак не зависело. Но Глеб с таким уверенным видом раздавал обещания. Что ж, посмотрим. Вдохновившись, я дала слово доучиться тут до диплома, какими бы приключениями не соблазняли симпатичные маги. А Глеб дал слово доучить. Торговаться он отлично умел. И замок согласился завтра же отдать нам все залы, которые занимали ведьмы в прежние времена. На то мы условились. А затем перешли к самому интересному. «Случившееся с ведьмами никак не связано с исчезновением твоей подруги», — заверил замок. Большинство окошек погасли, только один коридор на третьем этаже по-прежнему светился. А в следующее мгновение... Стена поплыла, сделалась совершенно прозрачной, и мы получили возможность наблюдать за происходящим внутри. Как маленькую, точно игрушечную ведьмочку поймали в защитный круг такие же игрушечные маги и напугали иллюзии, как меня в первый учебный день. Только эта ведьмочка от страха потеряла силу. Как целители, престыжено опуская глаза, бормотали, что ничего сделать не могут, и ведьмочку в итоге Увезли в госпиталь. Как магам ничего за это не было. И уже не первый раз. Как ведьмы совет держали. А потом, под покровом ночи, пробирались в ректорский кабинет и просили заступничество у самого замка. Из кабинета ведьмы вышли живые и невредимые, забрали все ценное, что было в их залах, и ушли. А замок скрыл сами залы, чтобы бессовестным магам не достались. И иногда, развлечения ради, устраивал всякие страсти, чтобы магии которых он с тех пор не выносил, подумали, что от ведьм порча или даже проклятие осталось. «Предельно просто, как и всякий гениальный план», — улыбнулся Глеб. «Но как же милен фамильяр?» — забеспокоилась я. «А никак», — прошелестел замок. «Он с улицы прибежал и действительно продемонстрировал нам несущегося по двору перепуганного взъерошенного кота». Фамильяр был ведьминский, наверное, поэтому и сумел как-то пробраться в скрытую часть замка. Но, видимо, сам не понял, как, потому что выбраться без моей помощи не смог. «Спасибо», — упавшим голосом прошептала я, и в поисках опоры прижалась к Глебу. «Хорошему человеку и помочь приятно», — мигнул снова всеми окошками замок. На душе было тоскливо. А вот и на одну тайну стало меньше, а в поисках пропавшей подруги я никак не продвинулась. Еще есть надежда но на усиленное поисковое заклинание», — попытался меня подбодрить Глеб. «Не вышло. Уходили, как и пришли, потаенными путями. С той лишь разницей, что теперь защиту надо было не снимать, а восстанавливать. И надежда в моей душе заметно померкла. Отчаянно зевая и изо всех сил стараясь держать глаза открытыми, я вышел на кухню, когда девчонки уже садились обедать». Пахло чем-то изумительно вкусным, и ядя вся распушилась от гордости. В общем, тайный план быстренько перехватить чай с булочкой и идти заниматься своими делами провалился с треском. Пришлось садиться перед уже приготовленной тарелкой и ждать. С тех пор, как начала регулярно принимать зелье, блокирующее видение, Элька снова выглядела по утрам человеком, а не начинающим зомби, и уже не вызывала беспокойства. А вот совершенно отсутствующий вид красы вызывал только не беспокойство, а жгучее любопытство. Игорь Слав, заглянувший, чтобы взять свою тарелку и уйти обедать в мастерскую, дабы не отрываться от какого-то очень важного занятия, как-то уж очень умиленно глядел на внучку. И в конце концов на терпение не выдержала. «Я что-то пропустила?» Словесный ответ предваряли два вздоха. мечтательный красулин и печальной Эллы. Еще у одной моей подруги завелась личная жизнь», — сообщила Сателла вместо красы. «Ой, несомненно, это должно значить, что ты все таки встретилась с Феликсом?» и про себя добавила. «Ура, получилось!» «Два раза!» — не разочаровала проточная. «И как?» Она выглядела вполне довольной жизнью, но это нисколько не притупляло жажды подробностей. «Хочу знать все. И вообще, это будет честно. Они про глеба меня не распытали. Красуля покраснела до самых корней волос и чуть слышно произнесла: Девочки, он такой веселый, умный и совсем не зазнайка. Мы в парке гуляли. Он мне пирожные купил, а на следующий день пригласил на представление бродячего цирка. Она не намного раньше тебя пришла, сдала магистрскую внучку со всеми потрохами Элла. В среду у них с парнями. Заканчивается срок наказания. Это будут отмечать. И Феликс зовет пойти с ним. Продолжала делиться ведьмочка. Девочки, я такая счастливая. Хоть что-то у меня получилось нормально. После вчерашней неудачи увидеть, что хоть тут все хорошо, было жизненно важно. Это придало сил двигаться дальше. Что там у нас прямо по курсу? Обед. Потом поисковые заклинания. По случаю выходных. На наших тарелках возникло мясо, запеченное с базиликом. Даже знать не хочу, как ядя все это проворачивает. Какая бы магия ей не помогала, я ее обожаю. Приворотное зелью сварить, что ли?» Тоскливо просила Элла, возведя взгляд к потолку. «Если бы Богдан не умел их распознавать и нейтрализовывать, он давным-давно был бы женат. Пришлось мне побыть голосом разума. Подруга окончательно скисла». Несколько минут мы сосредоточенно жевали и по очереди гоняли от себя вечно голодного кота. Всё бы ничего, мы не жадные. Но кто-то сегодня уже слопал кусок бекона, ложку сметаны и мисочку молока. А еще только полдня прошло. Яде, конечно, не будет против сварить зелье от неприятных последствий котового обжорства. Но лучше как-то без этого. Пусть лучше суп какой-нибудь на ужин сообразит. В конце концов, другим фамильярам надоело безобразие, и они шипением, рычанием и магией погнали страдальца прочь от кухни. Вдали от хозяйки фамильяр полноценно пользоваться своими силами не мог. Посему покорно побрел прочь. Стараясь как-то отвлечь Эллу, я в подробностях рассказала про вечер в Доме полуденных, помолвку и вылазку в академию. «Вечно все самое интересное обходится без нас». Подействовала. Она даже улыбнулась. Впрочем, тут же вспомнила свой главный интерес. «Покажешь как-нибудь, где Богдан живет? Я закатила глаза. «Да сколько ж можно-то? Присмотри себе кого-нибудь нашего возраста, а!» Это была уже почти мольба. Но подруга посмотрела на меня с укором и обидой. «Твой Глеб, на минуточку, тоже преподаватель. И на 9 лет тебя старше. Язык меня однажды погубит. Вот кто тянул болтать? И стоит ли сейчас спорить, Доказывая, что 9 лет по маговским меркам ерунда. В прошлом году Глеб сам был студентом. И вообще, становиться степенным преподавателем он не собирается. Посмотрела на воинственно вскинувшуюся подругу и в кои-то веке приняла разумное решение промолчать. А лучше сменить тему. Тем более, что одна подходящая как раз имелась. «Девчонки, поможете мне кое с чем магическим?» Я по очереди оглядела подруг. «Нужно усилить поисковые заклинания». Само собой, мне не отказали, и остаток дня мы посвятили именно этому. Сперва я наглядно показала плетение. Еще какое-то время пришлось потратить, пока у ведьмочек все получилось как надо. Потом задавали цель и вливали силу, пока почти прозрачные комочки не засияли ярче звезд. Так они стали чересчур заметными, но и возможности возросли в несколько раз. Мысленно взмолившись всем высшим силам, Какие только смогла припомнить, я распахнула окно и выпустила поисковые заклинания. В успех идеи не верила абсолютно. Но что же такое могло случиться с Милой, что даже сильные поисковые заклинания ее не берут? Мысли об этом сводили с ума, и слишком живое воображение подсовывало самые жуткие варианты. Так что я, чтобы отвлечься, засела за учебники. Хоть какая-то польза от ожидания будет. Девчонки в этот трудный час решили меня одну не оставлять, тоже забрались ко мне на кровать и раскрыли книги. Так пролетело время до вечера. А когда стали возвращаться пустые поисковые заклинания, я разрыдалась от бессилия.